В нашем роду хорошо помнят реформацию. Она расколола фон Дорнов на две половины, одна из которых истребила другую. Нет, герр, Вальзер, нельзя подвергать души такому испытанию. Капитан постепенно говорил все быстрее, все громче.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 Фон Дорн решительно тряхнул головой. — Простите меня, мой уважаемый друг, но я не допущу, чтобы ваш план осуществился. — Не допущу? — прищурился Вальзор. — Не допущу. — Отдайте мне, замаляя.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 Но у вас хватило мудрости понять, что, желая облагодетельствовать людей, вы подвергнете их смертельной опасности. Знаете что?» Растроганный Корнелиус кивнул на открытую крышку Алтын Талабаса. «В возмещении за вашу книгу забирайте-ка половину моей доли. Это будет только справедливо».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 Он осушил пузырек до половины, спрятал его обратно и вытер рукавом вспотевший лоб. Корнелиусу тоже стало жарко. Кипрское, как и подобает благородному вину, ударило не в голову, а в ноги. Он покачнулся. «Вы что-то бледны», — сказал аптекарь. «Еще бы столько перенесли за последние сутки. Садитесь». Он пододвинул стул, и фон Дорн, поблагодарив, сел, локтем опёрся об стол. Похоже, усталость и в самом деле брала своё. Оловянная тяжесть, накапливаясь, медленно ползла от ступней вверх. Странно смотрел на капитана Вальзер, не то со страхом, не то с состраданием. «Попробуйте-ка подняться», — сказал он вдруг. Корнелиус удивился. Оперся рукой, попытался встать, но ноги были как не свои. — Что со мной? — пробормотал фон Дорн, остолбенело глядя на вышедшие из повиновения колени. — Это действие яда, мой бедный друг, — грустно сказал Вальзер.